Теперь к ним уже присоединился и Хадди Роер. Орвиль Гаррет уехал домой, возможно, боялся, что сестра Эннис сосомалично заявится в расположение взвода и оставил мистера Дилана на попечение Хадди. Так что собака тоже составила им компанию. Кертис объяснил, что они делают и почему. Хадди сразу всё понял. У него было простецкое, открытое крестьянское лицо, но на отсутствие ума жаловаться не приходилось. Сразу подвёл мистер Д к шкафчику Энниса, приказал принюхаться, что мистер Д и проделал с неподдельным интересом. К ним подошёл Энди Калуччи и ещё двое свободных от смены патрульных, которые приехали на базу, чтобы поглазеть на Бьюик. Они вышли из здания, разделились на две группы и обошли территорию завия Энниса. Дневного света ещё хватало, хотя солнце уже закатывалось за горизонт, окрашивая небо в красные тона.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 Настроение изменилось. Теперь они уже поняли, что ситуация более чем серьёзная. Давай отведём мистера Д в гараж и посмотрим, что он там унюхает, предложил Керн. Ни в коем разу, ответил Хади. Не нравится ему этот автомобиль. Да перестань, Эннис, мой напарник. А кроме того, возможно, отношение старины Д к автомобилю изменится. Но отношение старины Д не изменилось. То есть вне гаража он вёл себя нормально, но начал натягивать поводок, когда патрульные подходили к боковой двери. Голову опустил, носом буквально тёрся об асфальт. Ещё большую активность он проявил, когда они добрались до двери. Патрульные не сомневались, что пёс уловил сильный запах хенса. Потом Кертис открыл дверь,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 Она уже вошла в гараж, не переставая выть, рваться с поводка, ссаться, как щенок, ссаться от ужаса. "Я знаю, что не его", кивнул Кертис. "Ты был прав с самого начала. Я письменно извиняюсь, если хочешь, но сейчас убери его отсюда". Хадди попытался вытащить мистера Делана из гаража, но пёс был крупный, по 90 фунтов, и не хотел уходить. Керту тоже пришлось взяться за поводок, чтобы сдвинуть мистера Де в нужном направлении. Дело дошло до того, что они завалили собаку набок и волоком вытащили из гаража как мешок с хряками, говорил потом Сэнди, хотя мистер Д с сопротивлялся отчаянно, выл и злобно скалил зубы. Как только пса оттащили от двери, Керт захлопнул её. В ту же секунду мистер Диллн расслабился и перестал бороться, словно в его голове щёлкнул выключатель. Пару минут полежал на боку, приходя в себя, потом вскочил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 которые обходили базу по периметру в поисках Эниса Раффирти и поспешили к гаражу, услышав вой мистера Д, узнать, что там происходит. Расходитесь, парни, так Сэнди всегда обращался к зевакам, собравшимся на месте аварии. Шоу закончено. Они разошлись. Сэнди и Кирт проводили их взглядами, стоя у закрытой двери гаража Б. Вскоре Хади вернулся уже без мистера Дилена,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 Что ж, если я там умру, ты знаешь, она должна накрыть одеялом постель. Почти как Бьюик стоял перед ними, поблёскивая бьюикскими фарами, улыбясь бьюикской радиаторной решёткой, стоял на широких дорогих покрышках с белыми боковинами, с деревянным приборным щитком, макетом внутри, с рулевым колесом, более уместным на большой яхте. И в нём таилось нечто такое, Что заставляло взводного пса одновременно выть от ужаса и рваться вперёд, будто его что-то притягивало, как магнит железную стружку. Если раньше в гараже и было холодно, то теперь нет. Сенди видел пот, блестевший на лицах Керта и Хадди, и чувствовал его на своём. Их общую мысль озвучил Хадди, чему Сенди только порадовался. У него просто не повернулся бы язык.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 Вы это чувствуете? Сэнди посмотрел в поблескивающие стеклянные фары глаза, на ухмыляющийся рот, полный хромированных зубов. Декоративная отделка фар напоминала ресницы. Он что-то чувствовал, это точно. Возможно, всего лишь детский трепет перед неведомым ужасом, который испытывают дети перед домом, в котором, как им сказали, обитают привидения. А может, прав Кирт? За ними наблюдали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 Всматриваясь сквозь окна на больших гаражных воротах, они напоминали зивак, которые из-за щели в заборе смотрят на развернувшееся за ним строительство. Бывало, заходили в гараж в одиночку никогда, только вдвоём или втроём, и заходя, вдруг сразу молодели, превращаясь в мальчишек, наспех прокрадывающихся на местное кладбище. Керт откашлялся, От этого нарушившего мёртвую тишину звука Хадди и Сенди подпрыгнули, потом нервно рассмеялись. Пошли отсюда и позвоним сержанту, сказал он, и на этот раз